Глава 9. Донесение с красной полосой, полученное королем несколько дней назад от его эльфа в серединном Полесье, принесло неожиданную весть. Не имея более близкого информатора к Грозовому берегу, Анрион поставил задачу хотя бы попытаться выяснить, сколько раз и когда Лорган выезжал из родового княжества за последний год. Ну и на светлейшего князя Полесье добыть такую же информацию за компанию. Король не считал Таурахтара благонадежным, но тот и не скрывал своей антипатии к его величеству, хотя присягу принес. Если сложить данные из нескольких источников, получалась любопытная картинка. Лорган трижды навещал ясеневый лес, а путь туда из грозового берега не близкий. Причем он был там в прошлом году, примерно за пару недель до злосчастной битвы в чуждых землях. А потом, практически за несколько дней до инцидента, его видели со свитой в Амьяшгире, откуда до границы рукой подать. Но самое занимательное, что примерно в тот же период гномский город посещал и Таврахтар. А еще он там был буквально за день до того, как рухнула сторожевая башня. Совпадение? А в такие случайности не верил. Значило ли это, что против него играет уже целая коалиция из Бериана, Лоргана и Таурахтара? Но если так, то план с женитьбой на Морель выглядит как-то мелко. Не проще ли было попытаться его убить? Погруженный в эти размышления Анарион вошел в залу совета. Пятнадцать эльфов поднялись с мест, выказывая уважение к королю. Его Величество, на лице которого не дрогнул ни один мускул, отрывисто кивнул и, быстро пройдя к своему креслу, во главе стола подковы сел. Это был не первый его совет, и он уже давно не мальчик. Чтобы понимать, демонстрация лояльности — лишь дань традициям, напускное. Где вот интересно был пиетет Лоргана, когда тот распорядился подсыпать монарху из глаз. А у Рахтара, когда он натравил на его отряд степников, у короля рефлекторно разжались кисти от ярости, словно желая пропустить силу. Хорошо, руки еще были под столом, и этого никто не мог заметить. Нельзя поддаваться эмоциям, разум должен оставаться холодным. Хорошо, что церемонию представления успешно удалось совместить с экстренным собранием Совета эльфийских родов. Светлейшие князья прибыли в Аэркарас со своими половинками. Хотя обычай носил более женский характер, наследника почему-то было принято показывать в первую очередь именно княгиням. Но большинство эльфов мечтали быстрее заполучить аэрокары. Прямо как дорвавшиеся до игрушек дети. И даже князья Туманного Утеса и Срединного Полесья, выступающие ранее против вторжения машин, не приминули явиться вовремя. Из светлейших пустовало кресло только Бериана Марвена. Несмотря на заключенное перемирие, князь, как крот, зарылся в лесу и носу оттуда не показывал. Прислал лишь пилота, которому поручал забрать выделенный ему Макларен. — Всех приветствую за этим столом, — заговорил, наконец, Анрион. Сегодня у нас не столько совет, сколько простое собрание. Поскольку регламент пользования транспортными средствами утвержден и всеми вами подписан, сейчас предстоит только распределить машины. Они идентичны, но чтобы ни у кого не было сомнений, я решил прибегнуть к простой же ибьевке. В этот момент зашел один из слуг с небольшим черным мешком. Уважаемые лорды и леди, король галантно кивнул в сторону в столе единственной женщины в зале. Вытягивайте карточку с номером вашей машины из мешка. Простите, заговорил дребезжащим голосом князь туманного утеса. А как будет с Марвенами и Иванеску? У них сейчас на двоих три княжества. Кому достанется лишний аэрокар? Анрион предвидел подобный вопрос, поэтому ответил сразу же. Аэрокар Ясеневого Леса останется в пункте посадки Аэркараса до тех пор, пока законный наследник, король с особенным нажимом произнес слово «законный», чтобы ни у кого за столом не оставалось сомнений, как он относится к Бериану Мурвену, не достигнет совершеннолетия. Эльфы один за другим стали тянуть карточки. Эх, как было бы хорошо вызвать охрану, запечатать дверь и допросить всех присутствующих с пристрастием. Вскрыть все воспаленные очаги разом, но нельзя. Да, он король, но всего лишь первый среди равных. Учиня Анарион такой беспредел, разом бы потерял авторитет и годами зарабатываемую репутацию. Тут надо действовать тоньше. Для начала наведаться в Амьешгерри. Как-никак все ниточки сводятся именно туда. У его величества было среди гномов несколько надежных личных контактов. Но и делиться агентурной сетью со своей же тайной службой король не хотел. Решено. Как только все разъедутся, он возьмет минимум охраны и тайно выйдет из столицы. Его, естественно, скоро хватится, но он запретит проинформированным отвечать на вопросы. Операция, конечно, была слегка рискованной, но не больше, чем вся его жизнь. «А там меньше суток, и вы уже в сиянии», — услужливо подсказало подсознание. А нарион даже не стал задавать себе вопрос, почему он о нем подумал. Черноволосая девушка, приходящая ему во снах, была там. Странно, как его мозг всего за пару недель на ней перемкнуло. Если бы король верил в приворотные зелья, то непременно бы пришел к такому выводу. Но он не верил. Но и Теадра была не из тех, кто опустился бы до их использования. Однако что-то в ней было, кроме отточенного ума и приятной внешности. Какая-то неуловимая тайна, создающая вот это притяжение. В глубине души его величество даже надеялся, что Теадра приедет на представление. Все же она сейчас главная представительница эльфийк золотого сияния. Однако, как и в прошлые разы, когда ее приглашали на ежегодные балы, Театра прислала письмо, сказавшись больной. Забавно, что все другие девушки буквально рвались на эти мероприятия, но княжна сияние слишком во многом была какой-то другой. Сир, жеребьевка произведена отчитался слуга, выдергивая молодого короля из раздумий. «Отлично! Если ни у кого нет вопросов или предложений, собрание можно считать закрытым». И его Величество покинул залу так же стремительно, как и вошел. Мысль отправиться в Амьежгире уже прочно поселилась в сознании Анариона. И он жаждал, чтобы все светлейшие князья с супругами, за исключением, конечно, Фировелла и Вестеле, как можно быстрее покинули столицу. Однако гости разъезжались несколько дней, и дольше других задержались те, кто еще рассматривал его величество как потенциального зятя. Почему-то именно в этот раз выносить все ухищрения и притязания на его руку и сердце было особенно тошно. Король держался изо всех сил, и только парковые рабочие, в очередной раз меняя мишени и манекены на полигоне, Вероятно, догадывались, что терпение его величества напредили. Но задержка принесла и пользу. Тайная служба изобличила предателя, ларчик открывался просто. Бригадир строителей после крушения башни страшно напился. А Нарион с Теадрой так и не смогли с ним переговорить. По приезде дознавателей тайной службы он попытался повторить этот трюк, но не тут-то было. Его заперли до вытрезвления и потом, шантажируя склянкой перевара на похмелье, вытрясли из него всю подноготную. «Перевар — достаточно крепкий алкогольный напиток на базе пива, меда и приправ. Гномы считают его своим фирменным. Здесь и далее примечание автора». Оказалось, что после каждой выплаты жалования эльф пропадал на несколько дней. А рабочие, зная его тягу к спиртному, были уверены, что бригадир в очередной раз ушел в запой, ну и покрывали его отсутствие по мере сил. Начальник же их имел куда более серьезные слабости. Получив долгожданный мешочек с мирянами, он спешил в Межгере, где в горном доме спускал средства в карты и, простите боги, на продажных женщин. — Валинура, исключительно чеканной монетой. Но беда в том, что и тогда он не мог остановиться и играл в долг, и сумма этого долга уже набралась приличная. Вот и прислали гномы весточку «либо делай что хочешь, но чтобы башня сегодня рухнула, либо мы тебя сдадим степнякам на опыты, а те эльфов очень любят». Но гномам-то рухнувшая башня зачем? А вот приехавшему накануне Таурахтару, если это их совместная с лорганом афера с отравлением, в самый раз. Похоже, Анарион начинал чувствовать князю Срединного Полесья взаимную антипатию. Хотя все время одергивал себя, что сначала должны быть факты, а уже потом — обвинения. Но ничего. Буквально в ближайшие дни он отправится их собирать. После церемонии представления Лорган Гайер сильно занервничал. Ситуация начала развиваться как-то не совсем так, как было запланировано. Марвеновская уловка с вороньим с глазом не удалась. И, видимо, сам он уже тоже об этом знает, иначе бы приехал хотя дочурка же его тут. Если бы королю стало известно о снадобье, вряд ли бы она сейчас вот так спокойно разгуливала по дворцу. Лорган подошел к стоящему у окна элегантному столику и налил себе из графина холодной воды. Выпил. От внутреннего жара уже выступила испарина на лбу, хотя в комнатах было отнюдь не жарко. Надо срочно забирать аэрокар и улетать, или... А вдруг в аэрокаре заложено взрывное устройство? Он читал о таком в книгах. Нет уж, Марвен, старый пройдоха прислал пилота. Вот и его машина пусть летит в грозовой берег одна. Надежнее в этот раз потрястись на лошадях. Главное — добраться до границы со Срединным Полесьем. Там, если будет погоня, легко затеряться его жена вошла в комнату так неожиданно что лорган вздрогнул толкнул столик и еле успел схватить слетающий с него графин светлейшая княгиня грозового берега окинула критическим взглядом стоящего перед ней с посудой супруга в слуге что ли подался презрительно выгибая одну бровь проворчала она затем сняла перчатки и бросила их на банкетку у входа собирайся я велела седлать коней — Мне очень не нравится ситуация с Элунэ. — Почему ты промолчал? Лорган поставил графин обратно на столик и от греха подальше отошел от него на несколько шагов. — О, он тоже был совсем не рад, когда его величество, взявший под опеку новорожденного Накилона, попросил у его жены одолжить горничную. Якобы-то отлично ладит с детьми, и ему бы очень хотелось такую няню для князя Ясеневого леса как специально упомянул синевый лес, захваченный шестнадцать лет назад Марвеном, а не Серебряный ручей, в котором сейчас княжит Вестеле. Могло ли это быть чистым совпадением, или лекарь все же потерял страх и проболтался? — А что я должен был сказать? Она же твоя горничная, вот бы и не отпускала! — С ума сошел! — стал наступать на мужа княгиня, сжав кулаки. Она была выше на полголовы не низкого супруга, очень тощая, отчего ее лицо в неполные сорок лет уже покрывала сетка морщин. «Как бы я отказала в такой мелочи королю? А вдруг он ни о чем не догадывается? Это же поставить на карту нашу дружественную репутацию!» «Ну вот, ты сама все понимаешь», — парировал Лорган, при этом все же отступая на шаг назад. «У меня тоже связаны руки». Но отец Луны меня заверил, что у мальчишки были все признаки эльфа, принимающего противоядие. — Говори, тише! — прошипела леди Гайер, словно кобра, нависая над жертвой. — Какие еще признаки? — Я такие детали не уточнял, — огрызнулся сквозь зубы Лорган. На самом деле он поинтересовался у своего личного лекаря, есть ли такое снадобье. И тот выказал серьезные сомнения в его существовании. Это Лоргана очень тревожило, но давать жене лишний повод скандалить он не стал. В любом случае, надо быстрее уезжать, пока что-нибудь еще не всплыло. Похоже, с вожделенным местом первого советника ты можешь уже попрощаться. «Почему это?» — задиристо парировал Лорган. Мориль здесь, и Шамбур меня уверил, что все и так идет, как надо. А Нарион вот-вот сделает предложение». «Да...» и за какие такие заслуги марвен станет тогда тебя протежировать откуда он узнает что зелье не подействовало, если предложение будет сделано пустив более поздний срок в ядовитой улыбке расплылся лорган ты тупой не выбирая выражений и белее от злости выплюнула княгиня что теперь шамбуру помешает рассказать когда ты выпустил из своих лап его дочурку Теперь побледнел и Лорган. О таком варианте он не подумал. Надо срочно решать, как заткнуть рот лекарю Морель. Театра в очередной раз пересматривала старые книги и документы в родовой библиотеке. Фолиантов тут было предостаточно, но сейчас на ее вопросы ни один не давал ответ. А ведь она чувствовала каким-то наитием, что там, за границей эльфийских земель, в степи, Что-то происходит. Да, после того, как отряд Анариона справился с бандой в прошлом году настало затишье. Но княжне золотого сияния упорно казалось, что чуждые земли просто затаились перед бурей. Что она искала среди книг в этот раз, упорно стряхивая пыль с едва не разваливающихся обложек? Во-первых, она пыталась понять, зачем Валинуру нужны космические корабли. Большинство простых валенорян даже не подозревали, что вне планеты существует разумная жизнь. Но, конечно, правящая элита из 17 эльфийских семей знала и об этом, и о четырех сохранившихся с времен переселения материнских лайнерах. Единственное, в целях безопасности никто, кроме короля, не знал, где расположены все четыре. Каждое княжество с гордостью делало вид, что на их территории корабль есть. В золотом сиянии он и правда был. Когда отец посвятил театру в эту тайну, взяв с собой в подземный гараж, она была шокирована. Корабли на Валенар приземлялись крайне редко, и то в основном в пункт посадки в Эркарасе. Поэтому, дожив до 15 лет, воочию она видела это чудо техники впервые. Лайнер поражал воображение. Он был не огромный, а гигантский. В случае крайней необходимости на нем могли разместиться несколько тысяч человек. Но что такое несколько тысяч для разросшегося населения планеты? Цыгункины слезы. Цыгунка Валенарский вид маленьких белок размером с земную мышь. Все четыре корабля первопоселенцев были построены на совесть и поддерживались в рабочем состоянии. Знания, необходимые для их обслуживания и пилотирования, передавались из поколения в поколение в строжайшем секрете. Имеющие к ним отношения эльфы были тайной элитой этого мира». Более того, раз в несколько лет каждый корабль поднимался на поверхность и совершал облет вокруг планеты. Все-таки пилотам, навигаторам и прочему персоналу необходим был пусть минимальный, но реальный опыт, помимо теории и тренажеров. Конечно, юная княжна тогда была шокирована, однако задала отцу логичный вопрос. «А зачем они, если эльфы никуда не летают?» На что отец уклончиво ответил, ну, мало ли что может произойти. Сейчас Театра всерьез сомневалась, что и он сам знал ответ. Традиция, заветы предков, запасной вариант — все это выглядело как отговорки. Что такого могло произойти, что придется эвакуировать жителей? Землетрясений на Валенрине не было, океанов, способных выйти из берегов тоже, Да даже морей толком не было, если не считать таковым большое озеро. Несущийся к Валинуру астероид? Общепланетная засуха? Чудовищный мор? Теадра уже вторую неделю пыталась найти ответ. Чем-то же руководствовались первопоселенцы, оставляя такие наставления. Если бы знать, от какой угрозы они пытались защитить будущие поколения, может, ее удалось бы предотвратить без таких экстремальных мер. Но пока поиски были тщетны. Теадра даже вызывала главу пункта посадки «Золотого сияния» и тщательно допрашивала, не сохранилось ли каких-то дневников, личных блокнотов, не относящихся к обслуживанию лайнеров, рекомендаций или чертежей. Однако ничего такого не было. Как не было и ответа на второй важный вопрос. Что там вообще в чуждых землях? Как так вышло, что за четыреста лет никто не удосужился сделать карту местности хотя бы ближних к золотому сиянию территорий? Неужели все эльфы действительно настолько боятся оторваться от линии силы? Девушка опять вспомнила про тот бой в степи. Из десяти эльфов избежали гибели только трое, и то благодаря непревзойденному воинскому мастерству. За недолгую жизнь театры это был самый далекий выход в чуждые земли. и за него Анарион едва не поплатился жизнью. При воспоминании о короле у Теадры побежали по телу мурашки и щеки потеплели. Да, они договорились обо всем забыть, но это можно сделать на словах. Внутри же себя, в душе, княжна и не думала так поступать. Напротив, каждый вечер, ложась спать, она вспоминала прекрасные глаза его величества и бархатный голос. И мечтала встретиться с ним хотя бы во сне. Можно было отправиться в и на Еву. Тем более с представлением на Килона появился весомый повод, а также возможность попробовать поискать ответы в огромной дворцовой библиотеке. Тем не менее, когда княжна представляла, что нужно будет держать лицо, соответствовать статусу, а самое ужасное — наблюдать, как многочисленные девицы вьются вокруг Анариона, а он им улыбается, желание путешествия в столицу сразу пропадало. Им не быть вместе. Теадра и так бесцеремонно отхватила кусок чужого пирога. Значит, надо сосредоточиться на том, чему она собирается посвятить свою жизнь. Защите и процветанию веренных ей жизней золотого сияния. Где же еще можно поискать информацию хотя бы о чуждых землях? Пожалуй, стоит начать с опроса дежурищих на границе со степью эльфов.